Что требуется для успешного снятия бремени? Сейчас вы, возможно, удивляетесь. Неужели можно так просто избавиться от устоявшейся модели поведения или чувства? Не могу поверить, что достаточно пофантазировать об освобождении от боли. Это не может быть так просто. Ну и, конечно, это не просто. Ритуал снятия бремени сам по себе не приводит к трансформации. Он всего лишь завершает терапевтический процесс. Чтобы тот возымел необходимое действие, необходимо пройти все предыдущие этапы. Вы должны поработать с защитником или защитниками, чтобы получить беспрепятственный доступ к изгнаннику. Вам нужно установить доверительные отношения с изгнанником и стать свидетелем исходного происшествия в детстве. Он должен почувствовать, что его понимают. Вы должны как родитель позаботиться об изгнаннике и при необходимости вызволить его из трудной ситуации. И изгнанник должен быть готов освободиться от бремени. Только после всех этих действий ритуал снятия бремени с работы. Этот ритуал представляет в действительности кульминацию этой последовательности шагов. Он закрепляет весь процесс трансформации в ВСС. Кроме того, вы должны заново пройти последовательность исцеляющих шагов для каждого изгнанника и для каждого значительного болезненного воспоминания. Когда вы проводите ритуал снятия бремени, он направлен на определенные воспоминание и связанную с ним ношу, а не на все ноши, которые легли на плечи изгнанника. Изгнанник снимает ношу, относящуюся к конкретному воспоминанию, что приводит к определенной трансформации. Однако если у изгнанника есть иные ноши, относящиеся к другим воспоминаниям, его исцеление не будет полным, пока они также не будут переработаны и сняты. Вам нужно пройти все этапы исцеления для каждого важного воспоминания, хранимого изгнанником. Более того, когда вы их пройдете, этот конкретный изгнанник преобразится, но останутся другие изгнанники, с которыми надо будет работать отдельно. Терапия ВСС эффективна и действенна, но это не панацея. Вам нужно потратить время и силы, чтобы проделать тяжелую работу, наблюдая за каждым значимым воспоминанием и исцеляя каждого изгнанника. Вы должны продолжить работу с изгнанником в последующие несколько недель после сессии, чтобы закрепить результат снятия времени. Как говорилось в главе 13, полезно навещать изгнанника каждый день или через день, чтобы поддержать связь с ним. Если вы не будете этого делать, то время может вернуться. Время может вернуться по различным причинам. Поэтому в течение сессии, следующей за снятием бремени, не забудьте установить повторный контакт с изгнанником и проверить, не вернулось ли бремя и сохранились ли изменения в изгнаннике. Если все хорошо, то позвольте себе насладиться ощущением свободы и положительными качествами преображенного изгнанника и отпраздновать случившееся. Если бремя вернулось, то выясните, почему это произошло. Обычно это связано с тем, что ваша внутренняя система не совсем готова снять бремя по одной или нескольким причинам, описанным в разделе «Проверка готовности изгнанника». Поговорите со своими частями, чтобы выяснить, почему вернулось бремя. Затем разрешите проблему одним из указанных выше способов. Проведите ритуал снятия бремени снова, и на этот раз он должен прижиться. Даже когда изгнанник по-настоящему освобожден — требуются дополнительные усилия для изменения поведенческой модели. Сняв бремя с изгнанника, вы должны вернуться к защитнику, с которого вы начали, и помочь ему освободиться от защитной роли. Тогда изменится и ваше проблемное поведение. Об этом пойдет речь в следующей главе.